Только тут она, наконец, совсем очнулась, открыла глаза и подняла голову со скатанного плаща, служившего ей подушкой. Между ней и огнем колыхалась большая черная тень, и эта тень настойчиво повторяла «Посмотри, посмотри, любовь моя, посмотри на своего сына». Огромная волна радости нахлынула на Катрин. Она хотела протянуть руки, но они словно налились свинцом. — Подожди, — шепнула ей Сара, — сейчас помогу тебе. Ты так измучилась. Но она уже ничего не замечала. Она жаждала прижать к себе этот крошечный сверток, который теперь ясно различала в больших руках Арно. — Сын? Это сын? Отдай его мне! Арно бережно положил ей под руку теплый комочек, который смешно дрыгал ножками. Внезапно возник готье с факелом, сооруженным из ветки дерева. На лице великана сияла широкая улыбка. Благодаря этому свету Катрин разглядела наконец своего сына: крошечные, сморщенные личика, розовеющие в белых пеленках, в которые завернула его Сара, маленькие, крепко сжатые кулачки и легкий светлый пушок на круглой головке. Он великолепен! Услышала она радостный голос Арно. Большой, сильный, красивый, настоящий Монсалви. Несмотря на ужасную слабость, Катрин рассмеялась. — Значит, Монсалви тоже приходит в этот мир уродцами? Смотри, какой он сморщенный! — Это пройдет, — вмешалась Сара. Вспомни — Вспомни-ка! Она тут же прикусила язык и не произнесла слова, готовые сорваться с языка, ибо чуть был не напомнила Катрин о маленьком Филиппе, сыне герцога Бургундского, который умер на четвертом году жизни в замке Шатевилен. Это было бы величайшей глупостью, и Сара мысленно обругала себя. Однако Катрин подняла ее и нахмурясь инстинктивно прижала к себе новорожденного. Это был сын человека, которого она любила всеми силами души. Она сумеет защитить его и уберечь. Она никогда не отдаст его смерти. Меж тем, потревоженный младенец проснулся и тут же громогласно заявил о своем существовании. Маленький ротик широко раскрылся, крошечный нос сморщился и раздался вопль, доказывающий мощь его голосовых связок. «Клянусь кровью Христовой!» — воскликнул Арно, — «ну и легкие у этого плута!» «Должно быть, хочет есть!» — отозвалась Сара. «Сейчас дам ему теплые водички с сахаром. Придется ему подождать, пока появится молоко. И Катрин тоже надо напоить, а потом пусть она поспит. Сейчас сон для нее главное». Катрин и сама мечтала об этом, однако первое мгновение радости уже прошло, и, вспомнив о том, что случилось, она свободной рукой потянула к себе Арно, который тут же приник к ней, словно желая заслонить с собой от всех опасностей. Скажи, чем кончилось сражение? Мы победили... Некоторым образом, я хочу сказать, что пока мы в безопасности, благодаря пленнику, которого захватили. Вон, взгляни. В самом деле, по ту сторону костра... Ближе к выходу из пещеры Катрин увидела незнакомого человека, которого охраняли огромные Эскорнебеф и двое других гасконцев. Высокий, худой, острый, словно рапира, он был одет в красный с головы до ног. На узком лице, с надменным подбородком и чувственным ртом, больше всего выделялся большой орлиный нос. По виду ему можно было дать лет сорок, и в его черных длинных волосах уже пробивалась седина. Он сидел на камне, скрестив длинные ноги, скучающе глядел в огонь и, казалось, был не слишком обеспокоен своим положением заложника. «Кто это?» — тихонько спросила Катрин. «Родриго де Вилла Андрадо собственной персоной. Мне удалось скрутить его во время боя, и когда я приставил ему к горлу кинжал, сражение прекратилось. Это дикий зверь, но солдаты его любят. Мы привели его сюда» и теперь люди из замка не осмелятся напасть на нас, зная, что он у нас в руках. В этот момент испанец, широко зевнув, слегка повернулся к Арно. «Жаль огорчать тебя, Монсалви, но ты заблуждаешься. Люди из моего отряда хорошо меня знают, и им известно, что я не боюсь смерти. Они сделают все, чтобы освободить меня, и помешать им ты не сможешь, разве что заберешь меня с собой, если у тебя поднимется рука перерезать глотку безоружному. Ты обречен». «Не забывай, что у тебя осталось только четверо бойцов, хотя двое из них стоят каждый троих». «Это правда», — шепнула Сара Катрин. Гасконцы почти все полегли, кроме сержанта и еще двух солдат. В довершении ко всему у нас совсем нет еды». Иными словами, закончила молодая женщина, похолодев от страха, «эта пещера для нас не столько убежище, сколько ловушка, которая вот-вот захлопнется». Внезапно Катрин показалось, что своды нависают над ней, не давая дышать. Неужели всех их ждет смерть, и эта пещера станет могилой, для только что родившегося сына Арно, тихий шелест женских голосов, вероятно, достиг ушей вила Андрадо, потому что он вскочил и направился вглубь пещеры. За спиной его маячила огромная фигура эскорнебефа. Сиди, где сидел, грубо приказал Арно. «Отчего же? Мы вполне можем поговорить спокойно, а не перекликаться, как в лесу. Пока не поздно, постарайся понять, что положение твое совсем не такое хорошее, как тебе показалось, и что...» Он оборвал себя на полусловие, увидев Катрин в неверном свете факела, который по-прежнему держал в руках Готье, застывший возле молодой женщины, словно кариотида. Молодая женщина была бледна и измучена но роскошные золотые волосы, разметавшиеся по одеялу, окружали ее голову светоносным ореолом. Саркастическая улыбка исчезла с лица испанца. В величайшем изумлении главарь наемников смотрел на Катрин, а Катрин смотрела на него. В темных глазах мужчины она прочла нескрываемое восхищение, однако и сама, не смея признаться в том, сочла его привлекательным. В этом угловатом худом лице больше всего поражал странный контраст между очевидной надменностью и взглядом, в котором сверкнула неожиданная теплота. Конечно, это был хищный зверь, как говорил Арно, но в нем сразу чувствовалась порода, и женская интуиция подсказывала Катрин, что такого мужчину-женщины долго провожают взором. Но сейчас Родриго де Вилла Андрадо с восторженным удивлением глядел на нее, а затем прошептал «Майская роза, нежная роза, сладостной прелести роза полна, дивная, нежная, благоуханная». «Это еще что такое?» — прорычал Арно, заслоняя собой Катрин и с ненавистью глядя на испанца. «Ты вообразил себя Менестрелем и думаешь, что моей жене придутся по нраву твои дурацкие стишки?» Родриго ошеломленно уставился на Монсалви. «Твоей жене?» — пробормотал он. «Я не знал, что ты женился, Монсалви. И ребенок?» «Ничего не понимаю». «Я считал тебя умнее», — насмешливо бросил Арно. «Да и что тут непонятного? Мы хотели добраться до моего замка, но супруга моя не выдержала тягот пути. В Энтадуре мы надеялись найти пристанище у наших родственников, а вместо этого на нас налетела стая стервятников». «Ты и твои люди, благородный рыцарь, вынудили мою жену рожать на соломе, и мой сын появился на свет в этой кротовой норе, и нам еще повезло, что мы нашли хоть какое-то укрытие. Теперь ты понял?» Язвительный тон Арно неприятно поразил Катрин. Как ни слаба она была, как не тревожилась за будущее, испанец не внушал ей страха. Мужчина, глядевший на нее с таким восхищением, не мог причинить ей зла. Зачем же Арно пытается раздразнить его, пробудить в нем ярость? Конечно, виной тому была ревность, и Катрин уже успела убедиться, что никакие доводы рассудка тут не действуют. Однако Вилла Андрада не обратил никакого внимания на оскорбительные слова Арно. Он преклонил перед Катрин колено с куртуазностью знатного сеньора, приложив левую руку к сердцу и не сводя глаз с бледного лица, окаймленного золотыми волосами. «Некогда», — произнес он взволнованным голосом, — «благороднейшая святая женщина также родила сына на соломе. Пусть это послужит вам утешением, мадам, но блеск вашей красоты затмевает даже тучья слава сияет на небесах. Только со звездой, блиставшей в священную ночь, могу сравнить вас, прекрасная дама. Этого Монсалви уже не снес. Ухватив испанца за ворот калета, он резко поднял его с колен. Довольно. Мы с тобой хорошо знакомы, и тебе следовало бы знать, что я никому не позволю рассыпаться в любезностях перед моей женой. Легкая улыбка тронула тонкие губы испанца, а в глазах его вспыхнуло пламя. Катрин готова была поклясться, что он насмехается над горячностью Арно. «В таком случае тебе надо выводить ее под вуалью, как мавританку, ибо красота твоей супруги освещает даже самую темную ночь, и нет мужчины, кто не склонился бы перед ней, затаив в душе страстное желания. «Однако», — добавил он лукаво, — «позволь прежде всего поздравить тебя, Монсалви. Похоже, ты обладаешь даром притягивать к себе самых обольстительных женщин». Изабелла де Северак, с которой ты был некогда помолвлен, превосходила всех своей красотой, и я, помнится, уже тогда завидовал тебе. Но рядом с твоей супругой она подобна бледному свету луны, который рассеялся под горячими лучами солнца. Упоминание о бывшей невесте Мон Салви не было простой оплошностью, и Катрин это прекрасно поняла». Однако, хотя слышать имя Изабеллы де Саверак, ей было неприятно, она сдержала себя и не промолвила ни слова. Мертвых можно не опасаться. Да и любил ли ее по-настоящему Арно? Катрин сомневалась в этом. Гораздо больше ее страшило то, что между двумя мужчинами могла вспыхнуть ссора. Она смутно угадывала, что за дерзостью испанца таится воспоминание о былом соперничестве, которое теперь могло разгореться с новой силой уже из-за нее, Катрин. Арно, покраснев до корней волос, сжал кулаки, готовый наброситься на костильца, глаза которого горели насмешливым огнем, а губы кривились в сардонической усмешке. Однако он не успел ударить. К ним бросился один из гасконцев, стороживших выход из пещеры. «Мессир, сюда крадутся какие-то люди». Они стараются ступать тихо, но я явственно услышал шаги. Хотят воспользоваться темнотой. Их много? Не могу сказать, миссир, но не меньше двадцати. Катрин инстинктивно вцепилась в руку мужа. Тот почувствовал ее страх, нежно сжал дрожащие пальцы. Но голос его был тверд. — Ну что ж, пусть крадутся. — Эскорнабеф, встань у входа, и ты тоже, Готье. «Через вас никто не пройдет, а я разберусь с этим господином, за чью жизнь я не дам теперь и одного Мораведиса». «Кажется, так говорят у вас в кастилии, добавил он с язвительной улыбкой. «В том случае, конечно, если его солдаты не возьмутся за ум». Вилла Андрада пожал плечами с видом человека, уставшего объяснять очевидные вещи. «Они не станут подходить близко. Шапель, мой лейтенант, отнюдь не дурак». «Он знает, как брать медведя, засевшего в берлоге. А что до твоей угрозы перерезать мне глотку, то я в это не верю. Ты не сумеешь убить безоружного Монсальви. Я тебя хорошо знаю. И Шапель тоже. У тебя самый гнусный характер во всей французской армии, но ты всегда был воплощением рыцарства». Насмешливый тон испанца делал весьма сомнительным комплимент, на который, впрочем, Арно не обратил внимания. «Я мог измениться, тем более, что у меня на руках жена», Ребенок. «Нет, такие люди, как ты, не меняются». «Мадам», — обратился Вилландрадок Катрин, которая встревоженно переводила глаза с одного на другого, — «скажите же вашему мужу, что он совершает глупость. Я перестал быть вашим врагом, как только увидел вас. Мне тоже ведомы законы рыцарства, и я знаю, как подобает вести себя благородному кастильскому дворянину в присутствии женщины такой знатности и такой красоты». «Мессир», — произнесла Катрин дрожащим голосом, — «я с радостью подчинюсь во всем воле моего супруга. Ему принадлежит право решать, и если он изберет смерть, я без сожалений последую за ним». Неужели вы родили сына для того, чтобы он так рано покинул наш мир? Молодая женщина не успела ответить, потому что в этот момент Сара вскочила с ужасным криком, а у входа страшно захрипел один из гасконцев. На пещеру обрушился град стрел. Одна из них вонзилась в грудь солдата. Впрочем, назначение их было в другом. Каждая стрела была обмотана горящей паклей, и хотя Готье со Скорнебефом бросились затаптывать огонь, сучи, лежавшие у входа, воспламенились. В одно мгновение пещера осветилась, и в нее пополз густой дым. Катрин судорожно прижала к груди ребенка. «Они хотят выкурить нас или сжечь живьем», — проворчал Готье. Арно ринулся на испанца с такой быстротой, что тут не успел вернуться. Руки его были зажаты стальной хваткой, а на своем горле он почувствовал неприятное прикосновение обнаженного клинка. «Крикни им, чтобы прекратили», — прошипел Монсалви, «иначе, клянусь честью Авернца, я проткну тебя, как цыпленка, и плевать мне на законы рыцарства. С дикими зверьми церемониться нечего». Несмотря на смертельную опасность, Вилла Андрада улыбнулся. — Допустим. Только это тебе ничем не поможет. Шапель не остановит своих людей, пока я сам не выйду к ним. В конце концов, ему уже давно кажется, что он мог бы командовать отрядом не хуже, чем я. Моя смерть его вполне устроит. Арно слегка нажал на рукоять кинжала, из-под которого тонкой струйкой побежала кровь. Катрин, вытирая слезящиеся глаза, раскашлялась, чего Арно пришел в еще большую ярость. «Сделай что-нибудь или умрешь!» «Я не боюсь смерти, если от нее есть хоть какая-то польза, но бесполезные жертвы мне претят. Выйдем из пещеры вдвоем. Увидев меня, Шапель отдаст приказ прекратить стрельбу. Он, конечно, будет рад, если ты прикончишь меня, но сам это сделать не рискнет». Не отвечая и не ослабляя схватку, Монсалви повел испанца к выходу. Катрин протянула руку, чтобы удержать мужа, но увидела его уже в проеме, освещенного пламенем последних стрел. Стрельба прекратилась. «Отнеси меня туда», — крикнула Катрин Готье, — «я хочу быть вместе с моим мужем». Молодая женщина задыхалась и вот-вот могла лишиться чувств, однако нормандец колебался. Обоих мужчин уже не было видно, но до них донесся зычный голос испанца. «Прекратить, Шапель, это приказ!» «Прекратите стрелять!» В ответ послышался другой голос, грубый и хриплый голос человека, привыкшего командовать в сражениях. «Не больше, чем на четверть часа, мессир. затем я атакую вновь, хотя бы это стоило вам жизни. Я знаю, что там женщины. Скажите этим людям, если они не отпустят вас. Я не пощажу никого. С мужчин сдерем кожу живьем, а женщин отдадим на потеху солдатам, а потом вспорим брюха а уж потом я помолюсь за спасение вашей души». Катрин согнулась в таком приступе кашля, что Готье наконец решился. Отдав ребенка Саре, он подхватил молодую женщину вместе с одеялами, плащом и даже охапкой соломы и вынес ее из пещеры. Она с жадностью глотала холодный ночной воздух. Нормандец положил ее недалеко от входа, куда вскоре подползла и Сара с младенцем на руках. Со своего места Катрин видела ревущий поток, стоявшие в отдалении деревья, за которыми мелькали силуэты людей. Луна, поднимавшаяся из-за гор, серебрила их панцири и наконечники копий. Стало светлее, и молодая женщина ясно видела Арно, по-прежнему прижимавшего к себе испанца, который спокойно произнес «Моя смерть будет для тебя слабым утешением, Монсалви, и ты о ней горько пожалеешь, когда мои люди станут насиловать твою жену у тебя на глазах». Это наварцы и баски, полудикие горцы, которые пьянеют при виде крови и не ведают жалости. Ты в ловушке, и только я могу спасти тебя. Каким образом? В голосе Арно не слышалось никакого волнения. Теперь Катрин ясно видела его гордый профиль, освещенный луной. Эта странная пара, будто слившаяся в объятиях, четко выделялась на темном фоне скал и леса. Внезапно Катрина испугалась из за себя, и за ребенка. «Арно не уступит даже ради них, это свыше его сил. «Верни мне свободу, скоро будет поздно, они чуют запах крови, и даже я не смогу их остановить, если они ринутся на вас по приказу Шапеля». И, словно подтверждая его слова, раздался голос лейтенанта, в котором звучало плохо скрываемое торжество. Нервы Катрин были так напряжены, что она едва удержалась от крика. «Время идет, мессир, осталось не так уж долго ждать». Испанец вновь заговорил, делая последнюю попытку убедить Арно. «Я уже сказал тебе, что отныне я вам не враг. Даю слово рыцари и костильского дворянина, что вам не причинят вреда. Делаю это ради твоей жены и сына. Напомню только, что когда-то мы сражались бок о бок». Монсалви, наконец, отвелки, жнал от шеи в Андрадо, но всего лишь на несколько сантиметров. «Клянешься на кресте?» «Клянусь на кресте священным именем Господа нашего, отдавшего жизнь во спасение людей». Опустив руку с кинжалом, Арно разжал левую, который намертво сжимал запястье Кастильца. Из груди Катрин вырвался вздох облегчения, и она быстро перекрестилась. «Хорошо, ты свободен, но если ты обманул меня, то гореть тебе вечно в адском пламени», — сказал Арно. «Я не обману тебя». Испанец сделал несколько шагов навстречу своим солдатам, которые незаметно подобрались довольно близко к пещере, окружив ее тесным кольцом. Катрин, умирая от усталости и страха, увидела, как блестят длинные кривые ножи, пики и топоры в руках людей устрашающего варварского вида. И все это оружие было направлено на ее крохотного сына, только что явившегося в этот мир. Андрадо обратился к своим солдатам, возвысив голос, который прозвучал в ушах Катрин трубным эхом страшного суда. «Я свободен, и мы заключили мир!» — крикнул он. «Благодарю тебя, Шапель!» «Мы не будем атаковать?» — спросил вышедший из рядов маленький человечек хилого сложения. Родриго де вилла Андрадо возвышался над ним на целую голову. «Это, конечно, и был пресловутый Шапель». Катрин вздрогнула, явственно услышав прозвучавшее в его голосе разочарование. «Нет, мы не будем атаковать». «А если? Если мы все-таки предпочтем атаку, я и мои солдаты. Может быть, вы забыли, что мессир де Монсалви объявлен вне закона как изменник и государственный преступник?» Вилландрадо выпросил вперед кулак так стремительно, что никто не успел даже шелохнуться а Шапель, сбитый с ног, покатился по склону к горному потоку. «Я собственными руками вздерну любого, кто осмелится оспаривать мои приказы. Пошлите в замок за носилками, и пусть там приготовят комнату. А ты, Педрито!» Дальнейшего Катрина не поняла, потому что разговор шел по-испански. Но Арно немедленно вмешался. «Прошу прощения, мы заключили мир, но от твоего гостеприимства я отказываюсь». «Ноги моей не будет в Вентадуре, пока меня не встретит его законный владелец. Твоей жене нужно отдохнуть, поесть. Тебе нечего беспокоиться о моей жене. Мы тронемся в путь, как только рассветет. А ты можешь возвращаться в свое логово. Разумеется, я обязан тебе, а потому прими мою благодарность». Помрачнев, Вилла Андрада взглянул на Катрин, а затем снова перевел несколько смущенный взгляд на Арно. «Нет». Ты мне ничем не обязан, и не стоит меня благодарить. Позже ты поймешь, почему я не могу принять благодарности. А теперь прощай, раз таково твое желание. Никто не тронет тебя на землях Вентадуры. Он подошел к Катрин и преклонил перед ней колено, устремив на нее столь страстный взор, что она слегка покраснела. Я надеялся принять вас как королеву, прекрасная дамы. Простите, что вынужден оставить вас здесь. Возможно, когда-нибудь небо подарит мне эту радость». «Хватит!» — грубо прервал его Арно. «Убирайся!» Пожав плечами, Вилла Андрадов встал, приложил руку к сердцу, поклонившись Катрин, и направился в сторону леса. Катрин видела, как исчез за деревьями высокий красный силуэт, посеребренный лучами луны. Этот странный человек вызывал у нее интерес, и она не чувствовала к нему никакой ненависти. Он вел себя как истый дворянин, и она немного сердилась на Арно, отказавшегося от его гостеприимства. А вот она не отвергла бы теплую постель, веселое пламя камина, подогретое вино. Она предпочла бы оказаться в замке, где ничто не угрожало бы хрупкой жизни ребенка, дремавшего на руках у Сары. Ей вдруг стало холодно, и она вздрогнула. От наблюдательной цыганки не ускользнул легкий вздох, который вырвался из груди молодой женщины. «По правде говоря, это уж слишком высокие понятия о чести», — сказала Сара, с раздражением взглянув на Монсалви. «Ваша жена измучена, голодна, и чем, спрашивается, вы собираетесь накормить ее? Вы можете ублажать свою гордость, как вам угодно, но Катрин должна поесть, иначе у ребенка не будет молока и...» «Тише, женщина!» — устало прервал ее Арно. «Я поступил, как того требовало мое достоинство. Что ты в этом понимаешь?» Я вполне способна понять, что из-за вашей гордости вы способны погубить жену и сына. Сказать правду, сир, у вас весьма странные манеры любить». Упрек задел его, и, отвернувшись от цыганки, он склонился над Катрин, обнял ее, заглядывая в глаза. «Неужели ты думаешь, что я не люблю тебя, дорогая? Может быть, Сара права, я слишком горд, слишком суров, но я не мог принять приглашение этого человека. Мне не понравилось, как он смотрел на тебя». «Я тебя ни в чем не упрекаю», — ответила она, обвив его руками за шею и положив голову ему на плечо. «Ты же знаешь, я очень сильный, только мне холодно. Отнеси меня в пещеру. Наверное, дым уже рассеялся. Я боюсь, что малыш простудится». Дым действительно рассеялся, оставив только слабый запах, который не мог причинить вреда. Пока Арно укладывал Катрин, Сара вновь разоргла костер у входа. Готье пошел посмотреть, остались ли на месте лошади, убитые во время сражения. Он хотел раздобыть конины на ужин. Но едва он исчез из виду, как появилось трое людей в плащах с вышитыми полосками и полумесяцем. Это был герб костильца. Одним движением поклонившись, они поставили у входа в пещеру корзину, накрытую белым полотняным платком и небольшой серебряный кувшин. Самый высокий направился к Катрин и, преклонив колено, подал ей пергаментный свиток. Не ожидая ответа, он встал, поклонился и скрылся вместе с двумя другими так быстро, что никто из присутствующих не успел вымолвить ни слова. Сара первой пришла в себя и, устремившись к корзине, приподняла белую салфетку. «Еда — Еда! — радостно воскликнула она. — Паштет, дичь, белый хлеб, милосердный Иисус, как давно мы не пробовали ничего подобного, а в серебряном кувшине молоко для малыша. Господи! — да прославлено будет имя твое. «Минуту!» — сухо промолвил Арно. Он взял из рук Катрин свернутый свиток, который она еще не успела прочесть, раскрыл и впился в него глазами. «Дьявольщина!» — вскричал Монсалви, и его красивое лицо стало багровым от гнева. «Этот чертов кости насмехается надо мной!» «Да как он смеет!» «Дай мне прочесть!» — попросила Катрин. Он с явной неохотой протянул ей послание, состоящее из нескольких строк. "Прекраснейшие дамы", писал Вилла Андрада, — «даже такой несгибаемый рыцарь, как ваш супруг, не захочет, чтобы вы умерли от голода. Примите эти скромные дары не в качестве вспомоществования, но как почетное подношение к красоте, кое не подобает угаснуть от недоедания». И лицезрением коей, надеюсь, когда-нибудь вновь насладиться, если небеса окажут мне эту великую милость. Краска смущения залила ее лицо, и свиток выпал из рук. Арнот тут же схватил его и швырнул в огонь. Этот шелудивый пес смеет обхаживать мою жену, у меня под носом, смеясь мне в лицо, мерзавец. А что до его даров, он решительно направился к корзине, но путь преградила Сара, расставив руки и с вызовом глядя прямо ему в глаза. «Не дам. Вам, стало быть, не по нраву эта еда, свалившаяся на нас с неба. Но вы выбросите корзину только через мой труп. Неслыханное безумие. Клянусь, что Катрин сегодня поест. Нравится вам это или нет?» Задыхаясь от ярости, она едва не бросилась на молодого человека, готовая выцарапать ему глаза. Арно, потеряв голову от гнева, занес руку, Но его остановил крик Катрин. «Не смей, Арно! Ты сошел с ума!» Монселви, вздрогнув, опустил руку. Мало-помалу лицо его обрело нормальный цвет, и он, успокоившись, пожал плечами. «В конце концов, возможно, ты и права, Сара. Катрин и ребенку нужно набраться сил. Солдаты пусть тоже возьмут, они умирают от голода». «А ты?» — в отчаянии вскрикнула Катрин. «Я?» «Меня вполне устроит конина, если Готье удастся ее раздобыть». Нормандец, как и Монсалви, отказался от даров вилла Андрадо. Но Эскорнебев и последний оставшийся в живых гасконец по имени Фортуна, маленький человечек с обезьяним лицом, который нервно подергивался после недавнего сражения, накинулись на еду с жадностью людей, давно не евших досыта. Зато теперь они пировали в пещере Вентадура. Потом Арно назначил часовых и первым встал на стражу. Он устроился возле огня, скрестив длинные ноги и положив руки на рукоять меча. Младенец мирно спал на пухлой груди дремлющей сары. Катрин, проглотив последний кусок, тут же провалилась в тяжелый сон без сновидений. Заснули и мужчины, улегшись на голую землю, подобно измученным животным. Тишина Царила вокруг. Опасность миновала, и путь их был уже недолг. Как только займется заря, Арно посадит Катрин к себе на седло, чтобы уберечь ее от холода и тягот дороги. Скоро они увидят зубчатые стены Монсалви на краю большого плато, где вольно гуляют ветры. Старый замок, овеянный славой былых сражений и полный дорогих воспоминаний заключит в свои объятия эту новую семью, которую вручит ему вернувшийся хозяин. Забыв о врагах и о мести, Арно де Монсалви счастливо улыбался, глядя в огонь, что защищал от холода двух самых дорогих ему существ. Отныне в них была заключена его жизнь. Затем он поднял глаза к черному небу, на котором одиноко светила луна. «Благодарю тебя, Господи, что даровал мне брата, огонь, которым ты освещаешь ночь». Прекрасен он и весел, непокорен и силен. Благодарю тебя, Господи, за жену и сына, которых ты даровал мне».